Глава 21. Допрос. «Все идет по плану. Явились императорские защитнички народного спокойствия. Хорошо, что глашка не стала ерепениться и подыграла нам. Странная особа. Никогда не поймешь, какой фортель выкинет. Но сегодня, видимо, решив, что можно покуражиться, пошла у нас на поводу. Или такс уговорил. Надев штаны и снова спустившись в гостиную, увидел, что Катя с Анной уже здесь. Смотрят глазами Ягненка на дядю Ваню и натурально позевывают. Кажется, у контрразведчика вопросов к ним немного, а вот ко мне... «Где ты был сегодняшней ночью?» — не стал рассусоливать Филонов. «Спал. Какие варианты? Мне утром на учебу». «Зачем тебе среди ночи понадобился адрес, по которому произошло массовое убийство?» «Вообще-то больше не мне, хозяину потерянных денег». Правда, посмотрев по карте, сколько туда плестись, решил все-таки обратиться в полицию. А что за убийство? Из-за потерянных денег? Блин. Так и знал, что не нужно откладывать до утра. Неважно. И давайте друг другу не врать. В пригороде по этому адресу обнаружена мертвая тварь. Я уверен, что без тебя там не обошлось. И не только без тебя. Чудом выживший заявил, что на их логово... Дом. «Совершала налет тройка неизвестных. По описанию, похоже на тебя с графиней Достоевской и на Барона Воронина. Завтра я вам приведу с десяток людей, похожих на нас», не моргнув глазом, отвечаю ему. «Могу и на вас, если хотите». «Хорошо». «Допустим, обознался». «Тогда почему неподалеку от вашего дома нашли автомобиль одного из потерпевших? Пробили по номеру двигателя, и ошибки быть не может». В соседних подворотнях никто не нагадил? — Нет. — Жаль. Можно тоже на нас повесить было. — Графиня Достоевская, — повернулся я к Юлии. — Вы такими постыдными вещами и ночами не балуетесь? У нас целый майор волнуется. — Перестань ерничать! — не выдержал Филонов. — Это вы! — Какие доказательства? — Автомобиль полностью выгорел. Но если сопоставить факты... — Позвольте, — вмешалась в наш диалог Юлия только еще ни одного факта от вас не услышала. Одни глупые нападки. То, что мы были дома, могут подтвердить наши телефоны, которые легко проследить. Далее, если в вашей службе не одни истерички дурные работают, то обязательно должно быть выставлено оцепление. Вы через него как-то проскочили, а телефоны с собой не брали. Верно, ехидно ухмыльнулась графиня. Спали в полглаза, одновременно бегая, задрав подолы. «Подговорили свидетелей, научились перемещаться по воздуху лишь ради того, чтобы разрушить вашу стройную версию. Ответь себе честно, Иван. Кто тут клоун? Или это пусть судья решает?» «Согласен, что за уши притянуто. Только твои и Воронина детишки имели конфликт с людьми некоего Сиплова, притон которого и был уничтожен. Это за которого миллион рублей ваше беспомощное ведомство обещало?» Ты деньги привез или в тюрьму сажать нас собрался? Кажется, я совсем запуталась. Я приехал за правдой. Сейчас мой человек у Воронинах. Звони ему и поставь на громкую связь, почти приказала графиня. Мне самой до чертиков стало интересно, что происходит. Явно внутренне выругавшись, майор достал телефон и связался со своими коллегами у Воронинах. Тут все чисто, раздался по громкой связи знакомый голос Семена Филонова. Барон дома, дети его тоже. И все они очень недовольны нашим присутствием. «А с чего бы им быть довольными?» — проговорил я в лежащий на столе телефон. «Ну и гад ты, Сеня! Я ж к тебе по-человечески за помощью обратился, а ты своих коллег на нас натравил!» «Я... довольна!» Нажав на кнопку отбоя, прервал разговор Иван Владимирович. «Видимо, произошло недоразумение. Прошу прощения». Уже на выходе из дома майор повернулся и мстительно произнес, глядя мне в глаза. «Да, совсем забыл. Не забудьте принести найденные деньги. Но не в полицию, а к нам. Это теперь вещдок, поэтому обязательно пересчитаем все до копейки. Хотя можете и сейчас отдать все двести тысяч. Сейчас я хочу спать» а не заполнять различные бумажки, — сразу же отреагировал я, поняв, в какую задницу попал. После курсов заскочу в вашу управу». «От тебя одни убытки», — грустно прокомментировала Юлия, как только за незваными гостями закрылась дверь. «Придется просто так отдать часть денег, вырученных за продажу нашего особняка на Лазурном берегу. Иначе стройная легенда рухнет, да и приписать сокрытие найденного могут». «Это да», — согласился я с ней. Рассчитывали разжиться на пойманном преступнике, а в результате баланс от добрых дел ушел в минус. Не просчитали свою авантюру, действуя на эмоциях. Но думаю, что бюджет ваш не сильно пострадает. Курс какой валюты самой слабой по отношению к рублю? Австралийские доллары. У кенгурятников очень слабая экономика, так еще и дыр полно. Некогда работать, только и делают, что воюют. Зачем тебе эта информация? «Ну, я сказал, что нашел двести тысяч денег, но не сказал, каких». «Думаешь...» — задумалась на секундочку Юлия, а потом довольно хлопнула меня по плечу. «Прекрасно, Макс! Курс один к тысяче. Двести рублей поменять не проблема. Даже не жалко их, как представлю вытянувшиеся морды щейк пересчитывающих такое богатство в австралийских бумажках. Пока ты на своих курсах, Глажка с Аней съездит в обменник». Потом на блошиный рынок за старой потрепанной сумкой. После учебы забираешь деньжищи и едешь к майору Филонову. Все. Давайте-ка хоть немного попытаемся поспать. Ночка слишком уж суетная и выдалась, а предстоящий день может оказаться не лучше. Пройдя в свою комнату, только-только успел вытянуть уставшие ноги на кровати, как раздался стук в дверь. Подойдя к ней, отодвинул засов и увидел, что в гости пожаловала Аня. «Ты опять заперся?» С укором произнесла она: «И как прибыл, то даже смотреть в мою сторону не хочешь. Обидела чем-то или резко разонравилась?» Рассказал я ей о том, что наши игры стали настоящим театральным представлением для группы несознательных жильцов дома. «Ну, не суки, а!» — покраснела Анна до самых кончиков ушей. «Ничего. Я устрою глаферии кирайскую райскую жизнь. Все. Пошла приводить месть в исполнение». «А поцеловать?» — улыбнулся я, всем своим видом показывая, что Аня к моему плохому настроению никаким боком, и на нее не злюсь. «Теперь сама не хочу. Вначале нужно убрать проблему с подглядывающими извращенцами, а то за каждой занавеской меречиться будут». Снова лег в кровать. Хотел, как и Анюта, сделать строгий выговор таксу, но он не откликнулся. Хитрый дух-хранитель быстро смекнул, что его ожидает, поэтому где-то спрятался, решив переждать гнев хозяина. Утром, спустившись в столовую, застал занимательную сцену. Екатерина сидела с подбитым глазом и смачным синяком на скуле. На все попытки графини узнать, что с ней приключилось, отвечала односложно. На тренировке упала. Удар пропустила. «Да, мамочка», — потирая кулаки, поддержала младшую сестру старшая. Под утро не спалось обеим и решили немного потренироваться. Что-то Катенька совсем расслабилась. «Защита очень слабая. Видно, не о том думает, раз позволяет себя так мутузить». «Поняла. Исправлюсь. Подобное не повторится. Буду думать о правильных вещах». «Извини», — кинула на меня Катя мимолетный умоляющий взгляд, который не укрылся от графини. «Так», — отложила Юлия в сторону столовые приборы. «Я не совсем дура. Кажется, у вас появились тайны, скорее всего, не очень приятные». «А ну, быстро выкладывайте!» «Я бы тоже послушал», — пришел я на помощь сестрам. «Если это связано с тем, что вчера Екатерина сказала Анне, что та быстрее перемещается, потому что у нее ноги короткие и более кривые, то...» «У меня они не кривые!» Тут же вскинулась Аня, поняв, в какую сторону я клоню. И я доказала экспериментальным путем, что могу одолеть эту зазнайку, даже не сходя с места. «Признаю свое поражение. Ошибку тоже. Уже благодарно посмотрела на меня Екатерина. И ноги у Анечки замечательные. Просто у меня более ровные. Тоже могу доказать экспериментальным путем. «Ах ты, гнида малолетняя!» «Тихо!» — хлопнула ладонью по столу мать. «Вот все-таки хорошо нам жилось, пока мужчину в дом не занесло. Можете, красавица, сколько угодно Максиму глазки строить, но мордобития и дешевых подстав не потерплю. да Доедайте!» «И вон из-за стола!» На учебу приехал одним из последних. Припарковав свой драндулет, увидел, что машина клерка Семена отсутствует. Видимо, имеет серьезную беседу с начальством в лице дяди Вани. Или, скорее всего, они оба имеют подобную беседу во все щели от более вышестоящего начальства. Кляузу же графиня Достоевская не приминула послать в управление СБ. «Ничего, пусть отдуваются. Можно сказать, из-за них миллион профукал» сел за парту к Жану Бельмондо. Тот, подняв голову от столешницы, посмотрел на меня с сонными глазами. «Привет, Макс! А меня сегодня в полицию вызывают из-за вчерашней драчки в ресторане. Чего говорить-то, чтобы никого не подставить?» «Правду, естественно. Все говорим исключительно правду, а то прицепятся к разногласиям в показаниях, из шеи не слезут. Не переживай. Были в своем праве, так как препятствовали нарушению закона. Во-первых, Предотвратили случай вымогательства, а во-вторых, было прилюдное оскорбление на национальной почве. Помнишь, когда то черножопом и волосатой обезьяной бандиты назвали? Серьезная статья по меркам Российской империи. Поэтому неприятности нам не светят. Может, даже благодарность объявят. Ты из-за этого всю ночь не спал или с красотками кувыркался? «Слушай!» — перешел уж на совсем тихий шепот Жан. «Какие красотки, если с такой феминой познакомился!» Анастасия Воронцова просто богиня. Не поверишь, но из головы не выходит. Я и ночью поэму написал. Хочешь, покажу?» «Давай», — офигел я от такого признания. «Но она на французском». «Не проблема». После этого я минут пять продирался через тупые сравнения новоявленного поэта, смотревшего на меня напряженным взглядом. Несколько раз чуть не заржал, когда попадались строчки типа «твои благоухающие глаза», Мед источает нутро моё» или «покрылся сыпью страсти, встретив вас». «Совсем плохо?» — грустно поинтересовался приятель, как только я отложил опус в сторону. «Ну, э -э -э, скажу так, на русский язык подобное перевести будет сложно, не учтены некоторые нюансы местного менталитета и бросай рифмоплество, пока не побили». Ты артист разговорного жанра, вот и мы охмуряй, Настю. Жаль, на нищего виконта-эмигранта такое внимание не обратит. Думал свою фишку придумать, но и тут промах. Так я тоже не из князей. Расслабься, братан, подружески ткнул я его кулаком в бок. Выучимся. На дырах заработаем деньги, уважение и гражданство. Тогда уже никто не скажет, что мы никто и звать нас никак. «Наш путь только начинается». «Кстати, начинается не так уж, чтобы и плохо. Мне показалось, что Анастасия заинтересовалась тобой. Могу провести с ней разведку». «Согласен», — воскликнул довольный Жан. «И с чем?» — строго спросил преподаватель, услышав его. «Совсем?» — сделал честные глаза Бельмондо, пропустивший мимо ушей начало урока. «Вы так интересно рассказываете, что невозможно не восхититься учитель вашей мудростью и красноречием? Молодец. Садитесь, 4. А почему не 5? Потому что на отлично нужно уметь не только выкручиваться из трудного положения, но и помнить, что здесь находитесь не только за тем, чтобы трепаться с соседом. Учтите, второй раз подхалимаш не подействует, даже если мой памятник из мрамора во дворе поставите. Знание — это главное. Теперь вы, Гольц... Чем отличается основная поправка 1897 года к закону об иммиграции от прошлой версии? «Тем, что гражданство не может быть двойным, и его стало невозможно тупо купить», мысленно подсказал мне Такс, решивший, что настал удобный случай реабилитироваться. «Только через службу Российской империи кандидат может стать гражданином». Так я и ответил, за что тоже получил четверку. «А мне почему не пять?» – задал я резонный вопрос. За то, что отвлекали бельмандо и не извинились. Знания знаниями, но про манеры забывать не стоит. Возразить было нечего. Учитель полностью прав. Вообще уникальный человек. Здесь в классе собраны люди из разных стран. Все имеют собственный менталитет. Но преподаватель умудряется не только вбивать уроки в головы. Он делает это так непринужденно, на живых примерах, что можно лишь аплодировать его таланту. Приехал после обеда домой, чтобы забрать сумку с австралийскими деньгами. Ворота мне открыла злющая глажка, перемазанная машинным маслом. Ты чего такая? Машина сломалась. Юлька орет, что я неряха, раз шелуха от семечек в движке. Анька одна по городу каталась, сказав, что возьмет автомобиль у Ворониных, раз я со своими обязанностями исправляюсь. Откуда там семечки? Не на подсолнухах же езжу, а на искусственных кристаллах. Понятно, Анина месть продолжается. Теперь пострадала от нее не только Катерина, но и Глашка. Видимо, разозлила кого-то, намекнул я служанке, в какую сторону нужно направить мыслительный процесс. Залезла куда не следует, например. «Я хорошая, а вы дебилы!» Кроме Юльки, конечно. «Ну, хорошим движки не губят, тем более семечками. Не помнишь, когда последний раз их щелкало?» «Помню!» «Такс, вот крыса шелудивая! Сдал Юльке или Аньке?» «Мы с Ворониным тоже знаем. Сама растрепала». «Самцам пофиг. Им такое нравится», — сделала Глафира очередной неожиданный вывод. «Достали свои достоинства и все. Такие красивые и волосатые ходите, приманиваете к себе, пастью щелкая». «Чушь! Откуда ты взяла подобное?» «Не знаю, но знаю точно. А вот бабы злопамятные». Так не мог не знать. Найду — убью. Хвост в задницу запихаю. С этими многообещающими словами она куда-то рванула, подхватив по дороге садового гнома. Явно не хвастаться им будет, а применит в качестве мордобитного оружия. Зачем ты так? Укоризненно попенял мне невидимый дух. Теперь охоту на меня устроит. Только-только отношения налаживаться стали. Ага, за счет других. — Нет, дружок, накосячил — отдувайся. Тем более это не моя месть, а Анина. Она, кстати, в своем праве. А я тебя простил. Ты зачем эротический театр с Глажкой устроил? У нее совсем крышняк снесло. Думал, что посмотрит и проникнется моментом. А там уж я ее горяченькую. Прониклась? Нет. Все семечки молча сгрызла и ушла. — Ты где мозги растерял? Какой секс между вами? Человек и таксы — это зафилии чистой воды. Да и способа заняться подобной мерзостью представить не могу. Со способами не проблема. Да и не Глаша больше интересует, а дух, с которым она в симбиотстве. Пусть он и очеловечился в этом теле, но вашим видом считать его нельзя, точнее, ее. Теперь это не важно. Садовый гном в умелых руках Глашеньки прибьет не хуже клейменного меча. «Но тебе такая смерть не грозит», — хмыкнул я. «Грозит. Глаша еще не раскрылась. Когда-нибудь симбиот повзрослеет, и вот тогда только в боевой ипостаси смогу противостоять ему. А я драться не буду. Люблю не могу. До этого времени все уляжется. Ага, в одну могилку со мной. Глафира уже вот-вот найдет себя истинную. Время ее детства подошло к концу». «Подробнее?» — уже серьезно попросил я. Кажется, могут начаться проблемы иного уровня. Не знаю. Все взрослеют индивидуально. Еще одна причина присмотреть за ней, а ты меня сдал со всеми потрохами. Померю, но докладывай по изменениям все. Юлия Петровна была в своем кабинете. Вручила мне деньги и неожиданно пожаловалась. Звонила Савелью Тихоновичу, но он мои звонки сбрасывает. Кажется, я его чем-то разочаровала. «Не знаешь подробностей?» «Откуда?» — округлил глаза я, решив не выдавать Глашкины откровения. «Пусть взрослые люди сами разбираются, то посредник может и по шее получить». От Юлии за то, что сразу не рассказал, а от Савелия наоборот, что рассказал первым. «Пусть мужчина подумает без давления и определится в отношениях с Достоевскими. Я б на его месте обязательно поразмышлял с недельку. Тем более и собутыльник для этих дел у него отменный, «Дядя да то не только напоит и выслушает, но и закуску приготовит». Приехав в главное управление СБ, был проведен под длинным унылым коридором в кабинет майора Филонова. Тот молча принял деньги, но как только увидел, что я ему принес, сразу же выдал такую тираду из непечатных слов, что аж заслушался. «И это ты называешь огромной суммой? Где рубли?» «Я про рубли ничего не знаю». «Двести тысяч австралийских долларов, по-вашему, небольшая сумма?» «Везет. По мне, очень приличная». «Но Семен сказал...» «Я не знаю, что там сказал ваш племянник, но если можете достать запись разговора с ним, то там я точно рубли не упоминал». «Играть любишь, Гольц!» Жестко посмотрел на меня майор Филонов. «Стража! В наручники этого прохиндея и в камеру!» «Блин...» Такого поворота я не ожидал, но сопротивляться не стал, позволив двум унтерам в ранге мастеров нацепить на меня браслеты и увезти в неизвестном направлении. «Вытаскиваю», — по мысли связи моментально предложил Такс. «Подожди, сбежать всегда сможем. А вот вернуться после побега будет проблематично».